Глава седьмая. Утро понедельника пришло серым и тусклым, моросило. Однако постепенно день неохотя прояснился, и антрацитовые облака стали похожими на серую фланель. Тёмно-зелёные ели и жёлтые берёзы тихо сочились тысячами капель, и ветер гонял по мокрому асфальту бумажный мусор, оставшийся от воскресного дня. В дальнем конце скаковой дорожки лошади Кунара Холта и двух других тренеров поочерёдно проыгали через препятствия, но ближняя к нам часть, примыкающая к линии финиша, временно была отгорожена барьером. Дорожа скорее от хандры, чем от холода, я сидел вместе с Ларсом Бальзерсеном на застеклённой площадке смотровой башни и наблюдал, как внизу прочёсывают пруд. С обвисшими от дождя полями шляпы, сгорбившись и засунув руки в карманы, Арне и рядом с ним двое полицейских стояли у самой воды, у Грюма уставившись на маленькую лодку, которая медленно и методически плавала взад вперёд от берега к берегу. Пруд был более-менее круглый, приблизительно 30 ярдов в диаметре и футов 6 в глубину. В лодке сидели двое полицейских с крюками. Третий в прорезиновом комбинезоне с дыхательным аппаратом для подводного плавания, в ластах, перчатках и водозащитных очках с прикрепленным к ним фонариком, был готов в любую минуту опуститься на дно. И дважды, когда полицейские что-то зацепляли крюками, он уже нырял в воду и оба раза, возвращаясь в лодку, отрицательно качал головой. Лебеди и утки, чёрные и белые, взбужденно описывали вокруг лодки круги. Вода становилась всё грязнее и грязнее. Лодка медленно двигалась, завершая исследование. Ларс Бальцерсен мрачно заметил: "Полиция считает это напрасной тратой времени". "Но всё же приехала. Конечно, они должны". "Конечно", согласился я. Мой малыш продолжали следить за рейсами лодки. Крюк за что-то зацепился, на рельчик соскользнул в воду и исчез на полминуты, всплыл и покачал головой. Полицейские помогли ему снова забраться в лодку. Он поднял весло вверх, полицейские каждый со своей стороны опустил в воду три зубцы крюков и медленно волокли их по дну. В начале предполагали осушить пруд, объяснил Бальдерсен. Но возникли технические трудности. Вода хлынула бы наскакою дорожку, поэтому решили прочесать дно. Полицейские проверили каждый дюйм, сказал я. Если они не найдут Шермана, он уныло взглянул на меня. Вы поверите, что его здесь нет? Да, разумно, кивнул он. Так мы просидели ещё час. Наряльщик несколько раз опускался на дно и возвращался ни с чем. Лодка закончила свою работу, не ни продвину в расследовании, ни надёим. Тела не нашли, Абаба Шермана в пруду не было. Бальцерсон встал, сдерживая зевоту, и чуть потянулся, отодвигаемый стул громко соскрипел по деревянному полу. Всё, проговорил он. Да, подтвердил я. Я спустился следом за ним по дорожной лестнице, внизу нас ждали Арне и полицейский офицер. "Ничего здесь нет", сказал полицейский по-английски таким тоном, будто другого результата и нельзя было ожидать. "Да, и я благодарю вас, что вы помогли убедиться в этом". Он, Бальдерсен и Арне поговорили по-норвежски. и Бальзерсон пошел, чтобы лично поблагодарить полицейских в лодке. Они кивали, улыбались, пожимали плечами, потом принялись грузить лодку в машину. «Не огорчайтесь, Дэвид», — сказал Арне. «Это была полезная мысль». «Еще одна теория пошла ко дну», — философски заметил я. «Не первая и не последняя на долгом пути». "Вы будете продолжать искать?" Я покачал головой. Фьорды были слишком глубоки. Кто-то в кабинете председателя остро отреагировал на моё упоминание о воде, и если Боб Шерман был в пруду, то его переместили в более глубокое место. Бальзерсон, офицер Арн и я зашагали по скоковой дорожке к падоку, направляясь к машинам, оставленным у главного входа. Бальзерсен сердито смотрел на мусор, валявшийся повсюду. Главным образом, это были входные билеты и квитанции тотализатора. И что-то сказал Арне, тот ответил на норвежском и потом перевёл для меня. Директор и подрома решил, что будет лучше, если уборщики не увидят, как полиция прочёсывает пруд. Понимаете, такой случай. Но они придут завтра. Балцер сонькивнул. Утром у него были дела на лесопильном заводе, и, похоже, он жалел, что попусту потерял время. "Сожалею, что отнял у вас утро", извинился я. Он чуть покачал головой в знак того, что я более-менее прощён. Усилившийся дождь вынудил нас быстрее искать укрытие. Молча мы миновали трибуны, декоративный пруд Такой мелкий, что проглядывалось дно. Секретариат, и, наверное, потому, что тишину нарушал только звук наших шагов, услышали плач ребенка. За углом здания тотализатора стоял мальчик и рыдал. Лет шести, промокший до костей, с волосами, прилипшими к колбу. Офицер направился к нему, заранее наклонившись, и ласковым голосом произнес что-то, видимо, означавшее «поцент». Пойди сюда. Мальчик не двигался, но сказал несколько слов, от которых мои спутники остановились, будто поражённые молнией. Они буквально остолбенели, точно все их рефлексы перестали действовать. Лица потеряли всякое выражение. Что он сказал? спросил я. Мальчик повторил то, что сказал раньше, и мои спутники, казалось, сейчас потеряют сознание. Балзерсон с видимым усилием первый овладел собой и перевёл он сказал я нашёл руку